23 октября, воскресенье. Утром Нина, как положено хорошей жене, принялась готовить еду. Продукты они купили еще накануне, заехав по дороге домой в супермаркет. Геннадий в еде был неприхотлив. Тогда еще не было развитой доставки готовой еды, а может быть, они просто не знали о такой услуге. На приготовление кулинарных изысков у Нины не было ни времени, ни желания – Они ели пельмени, сосиски и прочую ерунду и были вполне довольны. Нина поймала себя на том, что впервые думает о Геннадии, с тихой, спокойной грустью. В их жизни было плохое, но было и хорошее. Нина заглянула в хлебницу, посмотрела на сиротливо лежащую там горбушку и крикнула, «Витя, сходи за хлебом». Виктор появился на пороге кухни, послушно кивнул и пошел одеваться. Через минуту дверь тихо хлопнула. Нина заперла замок. Телефонный звонок она услышала, переворачивая мясо на сковородке. Звонок был не кстати. Нина уменьшила огонь под сковородкой. Звонила давняя еще вузовская подруга, Ксюша Куркина. Как давно она не разговаривала с женщинами, с грустью подумала Нина, если не считать маму, конечно. Разговаривала не по работе, не о Юле, как с Машей, а просто так, ни о чем. Когда-то она любила болтаться с подружками по городу. Они заходили в магазины, сидели в кафе, немного сплетничали. Теперь она только перекидывалась парой слов с бухгалтершами и секретаршей и ничего не знала ни о бухгалтершах, ни о секретаре. Нет, про главбуха знала, что у той недавно родилась внучка, а внучки Нина услышала случайно и с тех пор о ребенке регулярно справлялась, как того требовали правила вежливости. С подружками она перестала встречаться еще когда Генна заболел. Она уже тогда много работала и свободное время хотела тратить только на мужа. А потом, когда свободное время стало некуда девать, она ни с кем не встречалась, потому что рассказывать о том, что она осталась одна, было больно и стыдно. Пожалуй, встретиться с Ксюшей Нине не хотелось больше всего. Поболтать, посплетничать, посидеть в каком-нибудь уютном кафе. Ксюша давно не была куркиной она уже дважды выходила замуж. Последнюю ее фамилию Нина не помнила. «Привет», — улыбнулась Нина, — «как я рада тебя слышать». В последние годы они с Ксюшей поздравляли друг друга с Новым годом и днями рождения. Нина делала вид, что очень торопится, и разговор сворачивала. «Прочитала в интернете, что Геннадий умер», — грустно сказала Ксюша. «Ниночка, мои соболезнования!» «Спасибо». «Что же ты не позвонила?» — мягко упрекнула Ксюша. «Как-то все неожиданно случилось. Хотя он долго болел, но...» «Приезжай ко мне. Приезжай, когда захочешь. Я представляю, как тебе тяжело». «Спасибо. Приезжай сейчас». «Сейчас не могу. Правда. Хотела бы, но не могу». Ксюша не поймет, если она через пару месяцев выйдет замуж. И никто не поймет. И опять придется прятаться от подруг. «У него родители-то живы?» «Живы?» «Да чего же их жалко?» «Жалко?» «Знаешь...» — Ксюша вздохнула. «Я не думала, что вы с Генкой так долго проживете. Вы были очень разными». «В каком смысле?» — удивилась Нина. «Ну, ты такая была... наивная, что ли, а он... Нехорошо так о мертвых, но он недобрый был». «Почему не добрый «Ну, мне так казалось...» Ксюша жалела, что сболтнула лишнее. «Прости, просто он мне не очень нравился, вот я и говорю ерунду». «Гены больше нет», — напомнила Нина. «Почему ты считала его недобрым? Ксюша, скажи, пожалуйста, мне это важно». «Я знаю, что он однажды слил компромат на одного Васькиного знакомого. Помнишь Васю?» «Помню». Василий был каким-то Ксюшиным родственником, двоюродным братом, кажется. Он был на пару лет старше и одно время пытался за Ниной ухаживать. Геннадию заплатили, чтобы он компромат слил, и он слил. Компромат был враньем, передергиванием. Послушай, я не в курсе, я со слов Васи рассказываю. Я понимаю, и что дальше? Ничего. Потрепали парню нервы. Да еще бизнес, кажется, отняли. Но это совсем давно было, ты с Генкой тогда еще не встречалась. Жалко, что ты мне раньше этого не рассказала. Зачем? Вздохнула Ксюша. Зачем чужую любовь ломать? Тогда Нина была уверена, что встретила свою любовь. Поколебалась бы эта уверенность. Узнай, Нина о Геннадии что-то сильно его не красящее. Черт его знает. Ниночка, приезжай, когда захочешь. И звони. И ты звони. Мясо успело подгореть, но не сильно. Чуть-чуть. Нина быстро его перевернула. Туман за окном казался мутным, неправильным. Нина не сразу поняла, что пошел снег. Осень кончилась. Больше тепла не будет. В замке загремел ключ. Нина выбежала в прихожую и повисла у Виктора на шее. «Вкусно пахнет!» Он засмеялся, чмокнул ее в нос и снял мокрую от снега куртку. «Теперь всегда будет вкусно пахнуть», — пообещала Нина. «Всегда не обязательно», — успокоил он. «А то надоест тебе готовить, и ты меня бросишь». «Витя, пожалуйста, не шути так». «Не буду». Нина потянула его на кухню, но он ее остановил, обнял и прошептал в ухо «Я тебя очень люблю». «У нее все отлично. Она будет навещать бывших свекровь и свекра и по-доброму вспоминать Гену. Она станет помогать свекрови и свекру, если им потребуется помощь. А о том, о чем думать страшно, она думать не будет. Убийствами пусть занимается полиция, им за это зарплату платят». Оказалось, что все, за что Маша собиралась взяться, уже сделано. Одежда выстирана и выглажена, в комнатах не пылинки. «Зачем возилась?» — упрекнула маму Маша. «Я бы сама все сделала». В семье было принято, чтобы каждый обслуживал себя сам. «А мне чем заняться? На боку весь день лежать?» — улыбнулась мама, моя оставшуюся после завтрака посуду. «Я так ходить разучусь». «Катерина больше не приходит?» Маша потрогала землю в стоящем на подоконнике горшке со спарагусом. Земля была влажная. «Забегала вчера. Мы ведь раньше друг к другу не часто ходили. Она наше горе. Она больше всех отозвалась». «Да», — подтвердила Маша, — «я Катю помню еще совсем другой. Раньше она веселая была, пела очень хорошо. теперешним звездам так бы петь». Представить Екатерину Борисовну веселой пивуньей было трудно. Она изменилась, когда мужа похоронила. Она была замужем, удивилась Маша. Была, только недолго. Муж у нее хороший был, глаз с нее не сводил. В Афганистане погиб. Офицер. Маша подумала и снова заварила себе чай, вопреки недавно прочитанным рекомендациям отказаться от лишних перекусов. После этого Катя прежней уже не стала, а потом началась перестройка, нищета. А до этого нищеты не было, усомнилась Маша. До этого тоже, конечно, не шиковали. Мама села за стол. Кате муж дубленку из-за границы привез. Ей тогда вся улица завидовала. Не шиковали, конечно, но такого кошмара, как в девяностые, не было. Господи, как давно это было. Ира, Катина сестра, до перестройки, Инженером на заводе работала, а в девяностые на рынке торговала. Я помню, как они с Катей вдвоем поехали в Москву Феде куртку покупать, а у них деньги украли. Вернулись без денег и без куртки. Сейчас это, конечно, смешно слушать. Мне не смешно. А тогда настоящее горе было. Кто такое пережил, нищеты будет бояться всю оставшуюся жизнь. «Но она ведь хороший врач, врачи во все времена пользуются спросом». «Тогда и врачам по полгода зарплату не платили, а если бы и платили?» на такую зарплату еды нормальной купить было невозможно». «Я Катю понимаю, она очень радовалась, что Федя удачно женился». «Удачно в смысле, что жена из богатой семьи?» «Мама промолчала». «Я думала, что удачно жениться — это когда друг друга любят». Маша взяла конфету, повертела и положила назад в вазочку. Она обещала себе бороться с лишним весом, а обещания нужно выполнять. «Я тоже так считаю. Но при этом мы все мечтаем, чтобы дети никогда не испытывали нужды. Мы не знаем, Машенька, почему Федя женился. И вообще это не наше дело. Но Катю я понимаю, она Федю любит и желает ему добра». Мама помолчала. Ему в конце сентября приходила повестка из военкомата. Он хирург, а их призывают в первую очередь. «Если бы не тесть!» Маша встала, сполоснула чашку, сунула в сушилку. «Схожу в магазин. Что купить?» Мама начала диктовать, Маша мысленно повторяла. Екатерину Борисовну она увидела, выйдя на улицу. Догонять соседку Маши не хотелось, и она пошла медленно. Екатерина Борисовна свернула в сторону магазина, потом свернула еще раз. Маша посмотрела ей в спину и пошла следом, стараясь не подходить близко. На Катерине была очень дорогая куртка и дешевый бежевый берет. Куртку Маша отметила еще, когда соседка приходила к маме. Куртка была невесомая, с шелковистым верхом. Екатерина остановилась около шлагбаума, перегораживающего въезд на улицу, где жил Федор. Остановилась, потому что откуда-то к ней подбежал мальчик, запрыгал и уткнулся соседке в живот. Соседка обняла ребенка, кивнула подошедшей к ним женщине, взяла мальчика за руку и обошла шлагбаум. Когда Маша через несколько секунд выглянула из-за ближайшего к шлагбауму забора, соседка с ребенком двигались к противоположному концу улицы. Через несколько минут Маша, вслед за соседкой, пройдя под аккуратно посаженными деревьями мимо высоких заборов, опять вышла на нормальную улицу, по которой шли прохожие и ехали автомобили, а дома за заборами не прятались. Соседка с ребенком вошли в ворота парка. Маше совершенно нечего было здесь делать. Ей нечего было делать и около детской площадки, куда Катерина повела внучатого племянника. Дождя не было, но к прогулкам погода не располагала, дождь мог пойти в любую минуту, наверное, поэтому детей на площадке было немного. Мальчик не кинулся к аттракционам, он подбежал к ближайшей лавке и радостно ждал, когда родственница усядется. Сел рядом, ухватил тетку за рукав и весело что-то заговорил. Даже без машиного опыта наблюдения за детьми было ясно, что ребенок и женщина сильно друг к другу привязаны. Маша повернулась, вышла на ведущую к площадке дорожку и снова быстро отступила к кустам. По дорожке бежал Коля Федотов, за ним торопливо шла его мама. В джинсах и короткой куртке Колина мама напоминала подростка. Мама Маши нравилась, она была приветливой и спокойной и никогда не приставала с просьбами уделять сыну особое внимание. Коля подбежал к продолжавшему сидеть рядом с теткой мальчику, попрыгал, Потянул мальчика за руку. Подошла Колина мама, тоже постояла около Екатерины. Маленький Екатеринин родственник от тетки не отошел. Коля один побежал к качелям. Маша опять вышла на дорожку и медленно побрела к выходу из парка. Пахло осенью, мокрым деревом, мхом. Тихо шуршали под ногами опавшие желтые листья. Дорожка привела к другому выходу. Маша, выйдя к незнакомой калитке, повернула назад. Потом пошла по дорожке, тянущейся вдоль забора. Начался дождь, мелкий, несильный. Доставать зонт Маша не стала, поправила капюшон куртки и сунула руки в карманы. С Колей и его мамой она столкнулась, дойдя до ворот. «Мария Сергеевна!» — радостно закричал мальчик, как будто долго мечтал увидеть Машу. «Мария Сергеевна, что вы здесь делаете?» «Гуляю, Коля», — улыбнулась Маша, а его маме вежливо сказала «Здравствуйте». «Здравствуйте», — мама пошла рядом с Машей. «Мы вот тоже гулять вышли, да дождь прогнал». Маша укроткой оглянулась. Екатерины с ребенком видно не было. «Мы сюда каждые выходные ходим», — Коля бегал около взрослых. «Вы живете где-то рядом?» — спросила Маша. «Мы рядом с садом живем. Подруга просит на эту площадку приходить». У неё сын в сад не ходит, а с детьми ребёнку общаться нужно. Вот она и хочет, чтобы сын с Колей дружил. Почему в сад не отдают? Хотя бы на полдня. Колина мама пожала плечами и засмеялась. Есть возможность няню держать, вот и не отдают. У подруги своя фирма фармацевтическая. Мы с ней вместе в универе учились. Вообще-то она мне здорово помогла. В озеленительную контору устроила. У нас в городе работу найти, сами понимаете. А у неё знакомств много. «У меня специальность природный ландшафт». «У нее тоже специальность природный ландшафт», – удивилась Маша. «Специальность природный ландшафт? А фирма фармацевтическая?» «Она племянница мэра», – улыбнулась Колина мама. «Думаю, он ей толковых заместителей дал, чтобы фирмой управляли». Подойдя к перекрестку, Маша с попутчиками простилась, зашла в магазин и вернулась домой. Вошла в дом вовремя, дождь усилился и не переставал до вечера. Уходить из дома не хотелось. И когда Толя позвонил вечером, предложил «давай я к вам приду, а? Надо же мне с мамой нормально познакомиться». Маша решилась «приходи». Он появился минут через двадцать с большим и красивым букетом хризантем для мамы. Вообще-то у них в садике росли хризантемы не хуже, но их хризантемы уже отцвели. Толя был добрый, учтивый и скромный. Он не мог маме не понравиться.